Глава 38. Нетерпеливо ожидая почту. Никогда человек не ждал так нетерпеливо почту, как капитан Райкрафт утреннюю доставку в Лондон. Возможно, она принесет ему письмо, которое перевернет всю его жизнь, обеспечит его счастье или обречет на печаль. А если никакого письма не будет, это тоже сделает его несчастным. нет необходимости объяснять, что письмо с такими серьезными последствиями ответ на его собственное, написанное в Херефордшире и отправленное из гостиницы на берегу Уая. С тех пор прошло 24 часа, и теперь на следующее утро он в Лендхеме, в Лондоне, где письмо, если оно написано, должно догнать его. Он уже узнал расписание доставки почты, знает, когда ее привозят и распределяют по столице. Раньше всего она попадает в Лэнгхем, в котором имеется собственное почтовое и телеграфное отделение. Этот роскошный отель, несравнимый по предоставляемым удобствам, находится в прямой связи со всем миром. С первым ударом часов, пробивших восемь, бывший гусарский офицер уже расхаживает по мозаичной плитке сравнительно небольшого помещения управляющего. и ждёт появления почтальона. Кажется, необъяснимой закономерностью и очень раздражающей, что человек, которого ждут с таким нетерпением, всегда запаздывает, как будто наказывает слишком нетерпеливых. Даже почтальоны не всегда пунктуальны, как имеет возможность узнать Вивиан Райкрафт. Этот дружелюбный и быстрый индивид в пальто из грубой шерсти с красными нашивками, перелетающий от двери к двери как муха, В это утро переступает порог Лэнгхема только в половине девятого. Стоит густой туман, и уличные флаги обвисли. Это послужило бы объяснением опоздания, если бы его спросили. Опустив свою почтовую сумку и выбросив ее содержимое на окрытую свинцом стойку у распределительного окна, он отправляется в дальнейший полет. не проявляя нетерпения. Капитан Райкрофт смотрит, как раскладываются письма. Самые разнообразные, со штемпелями множества городов и стран, с марками почти всех цивилизованных наций. Одной этой доставки достаточно, чтобы разбежались глаза у коллекционера, и в них загорелось страстное желание. Почти не дав времени сортировщику разложить письма по ячейкам, Райкрофт подходит и спрашивает: "Нет ли ему письма?" одновременно называя своё имя. Ничего нет, отвечает клерк, просмотрев письма на букву «Р» и обращаясь с ними как с колодой карт. Вы уверены, сэр? Прошу прощения. Я должен через час уехать и, ожидая очень важного письма, могу ли попросить вас взглянуть снова? Во всём мире не найдётся персонала услужливей, чем в Ленгхэме. Это представители высшего типа отдельной цивилизации. Вместо того, чтобы проявить раздражение, Клерк соглашается и начинает снова просматривать письма на букву R. Закончив, он говорит: "Нет, сэр. Ничего на имя Райкрофт". Носитель этого имени отворачивается с явным разочарованием. Отрицательный ответ означает, что письмо вообще не было написано. И это печалит и раздражает его. Все равно что повторный удар, вторая пощечина, чтобы еще сильнее унизить после того, как он простил первую. Больше он не будет унижаться и никогда не простит. С таким решением он поднимается по большой парадной лестнице в свой номер, чтобы снова приготовиться к пути. Параход от Фолкстоуна на Аблонь уходит с приливом. Заглянув в справочник Братшо, он узнает, что сегодня пароход отходит в четыре часа пополудни, а поезд со станции Чаринг-Кросс в час дня. До этого еще несколько часов. Чем их занять? Он не в настроении для развлечений. Ничто в Лондоне его сейчас не развлечет. Ничто не даст минуты спокойствия. Может, в Париже? Он попробует Там мужчины забывают о своих горестях, женщины тоже. Слишком часто оставляют они там свою невинность, честь и репутацию. В дни Наполеона Малого это великое кладбище принимает всех и делает такими же запятнанными, как сам императорский режим. И он может поддаться этому влиянию, зловещему, как сам ад. В его нынешнем настроении это вполне возможно. И это будет не первая низверженная благородная душа, разбившаяся о рифы разочарования. Любовь встретила непреодолимую преграду, с возлюбленной больше никогда не удастся поговорить, скорее всего, они больше никогда не встретятся. Ожидая поезд на Фолкстоун, Райкрофт переживает мучительные воспоминания. В надежде спастись от них, он уходит в бильярдную. В Воллентхимия это весьма усовершенствованное заведение с лучшими столами. Он играет партию с маркером и проигрывает, но не поэтому бросает кий и уходит. Если бы он выиграл у лучших игроков мира, результат был бы тот же самый. Снова поднявшись в свой номер, он обращается к вечному другу никотину. Сигара в сопровождении стакана бренди способна успокоить его метающийся дух. Закурив сигару, он звонит и заказывает бренди. Ему приносят выпивку. Он садится у окна, расстёгивает пояс и смотрит на улицу. И то, что он видит, вызывает у него новый приступ боли, хотя двум другим то же самое приносит величайшее счастье. Потому что напротив, Вол Souls, Церкви всех душ, происходит венчание. В этой церкви многие фешенебельные пары соединяют свои руки и судьбы на всю жизнь. Как раз в этот момент очередная пара вступает в церковь, быстро сменяют друг друга экипажи, кучеры с белыми розетками и увитыми лентами кнутами. Слуги тоже разодеты, Необыкновенно нарядное зрелище. С улыбающимися лицами, словно светясь, брачная процессия исчезает в церкви. Зрители выглядят радостными, словно лично заинтересованы в происходящем. Но из окна напротив капитан Райкрафт наблюдает за всем этим с противоположными чувствами. Он представляет себя во главе такой процессии, а потом понимает, что никогда этого не будет. Вздох, который сменяет гневное восклицание, яростный звонок колокольчика, выдающий, насколько взволновало его это зрелище. И когда заходит слуга, капитан восклицает: Вызовите мне кэп. Карету, сэр. Нет, небольшой экипаж. И как можно быстрее отнесите вниз багаж. Все его вещи в саквояжах. Он распаковал только несколько необходимых предметов. Брошенная монета обеспечивает стремительный спуск вещей вниз. Через 20 секунд по свистку у входа в Лендгем Оказывается, экипаж ещё через двадцать багаж путника поднят на крышу, а более лёгкие предметы уложены внутрь. И вот, ускорив свой отъезд, капитан Райкрафт, который уже оплатил счёт, садится в кэп и уезжает. Но после оставления Ленкхема эта быстрота прекращается. Кэп ползёт как черепаха. К счастью, пассажир не торопится. Напротив, он приедет слишком рано для фолкстоунского поезда. Он хотел только уйти подальше от этой церемонии, которая вызывает у него такие противоречивые чувства. Закрытый в обитом плюшем экипаже, потрёпанном и не очень чистом, он убивает время, глядя в окно на витрины магазинов. Для прогулок по Риджен-стрит, одной из главных торговых улиц Лондона, час еще слишком ранний. Некоторое отвлечение, если не забаву, капитан находит, наблюдая за руками кучера. Они движутся так, словно тот гребет веслами. Эти движения комично напоминают аоая и олодочники у Ингеити. Пассажир опять вспоминает эту западную реку, но не со смехом, а с новым приступом боли. Кэп проезжает Лейстер-сквер, легкие Лондона, давно больные, но сейчас выздоравливающие, Вся площадь уставлена счетами для рекламы. На счетах множество больших плакатов и рекламных объявлений. Несколько таких объявлений привлекают внимание капитана Райкрофта, но только одно вызывает описанную выше реакцию. Объявляется о большом концерте, который будет даваться в Сент-Джеймс-Холле с благотворительными целями. Программа дает список исполнителей. В начале большими буквами королева уэльских музыкальных фестивалей Эдит Винн Для пассажира Кэба это имя связано с самыми мрачными воспоминаниями. Ему кажется, что его преследует сама богиня мести, Немезида. Он хватается за кожаный ремень, со стуком упускает окно и кричит кабину. Быстрей, или я опоздаю на поезд. Лишний шиллинг за скорость. Руки кэбмена, которые до этого двигались неторопливо, теперь словно начинают ловить мух. И вот с помощью нескольких ударов хлыста местный рассенант со стуком минует узкую Хеммингкроу, проезжает по Кинг уильям стрит и через транд подкатывает к железнодорожному вокзалу Чаринг-Кросс.